Путешествие началось между двумя рядами расставленных шпалерами войск и среди сгрудившейся массы народа при звуках военной музыки и нескончаемых оглушительных криках. В Успенском соборе императрица, приложившись к мощам святых угодников, встала на императорское место, а герцог Голштинский Петр Федорович занял царица на место. Позади обоих теснились иностранные послы и русские сановники, из числа которых выделялись новопожалованные лица Алексей Григорьевич Разумовский, лейб-медик Лесток, граф Михаил Иларионович Воронцов, Михаил Петрович Бестужев-Рюмин, Александр Иванович Шувалов, Петр Иванович Шувалов и сильно в последнее время постаревший московский градоначальник граф Семен Андреевич Салтыков. Государыню приветствовал витиеватую речью новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, тот самый, который в должности епископа Вологодского два года назад сказал не менее витиеватую предику по случаю венчания принцессы Анны и принца Антона. Обойдя потом соборы Архангельский и Благовещенский, Елизавета в парадной карете направилась в приготовленный для нее зимний яуский дворец, напутствуемая и сопровождаемая не расходившимися народными массами. У синодальных триумфальных ворот, создание знаменитого в то время архитектора Бланка, императрицу встретили воспитанники Славяно-греко-латинской академии в эффектных белых одеждах, с венками на головах и с лавровыми ветвями в руках, отменно пропевшие нарочно сочиненную для этого торжественного дня кантату. Присне день красный, воссияло ведра, милость России, небеса прищедра, давно желанну зреть и показали. Прошел великий пост с прощением и говениями, строго соблюдаемый тогда в Москве. Совершилось коронование подряд со светлым праздником, с обычными торжествами, с пожалованиями, милостями и наградами. Миновались празднества с народными угощениями, ослепительными иллюминациями и фейерверками. Настало будничное время, а двор не готовился к отъезду, и даже не было речи о переезде в Петербург. Прошел слух о перенесении навсегда столицы в Москву и москвичи возликовали. Но к радости всегда примешивается горе. Вместе с криками восторга послышались жалобы и ропот. Громадный наплыв всякого сброда по случаю коронации, а в особенности скопление войска, вызвал значительное увеличение беспорядков. Во всех харчевнях и постоялых дворах По целым ночам бражничали солдаты, безобразничавшие не менее, если не более, чем в Петербурге, уверенные, что все им благополучно сойдет с рук. Каждую ночь совершались какие-нибудь преступления, убийства, грабежи, часто слышались выстрелы и крики о помощи. Не только в отдаленных, но даже и в центральных улицах бывало небезопасно выходить из домов в сумерки. Все громче и громче раздавался ропот, все жаловались на бездействие полиции. Но что она могла сделать при ничтожном составе, усиленном только пятьюдесятью драгунами, когда тысячи своевольных разнузданных солдат считали себя полными хозяевами всякого достояния? Нередко полицейские обходы задерживали буянивших и вели их в кутузки, но на пути бродившие шайки нападали на полицейских, избивали их и освобождали арестантов. Гуляли лейб гуляли гвардейцы, а за ними и солдаты армейских напольных полков, ободряемые несмелостью еще не установившейся и нетвердой власти. Солдаты ходили по домам всех особ, власть имеющих, с поздравлениями и получали обильно наводку, Отчасти добровольно, отчасти из боязни грабежа. Но чаще всего солдаты шатались к французскому посланнику Маркизу Шатарди, которого считали самым искренним другом императрицы Елизаветы. Называли отцом родным, высказывали свои симпатии к Франции и даже просили его скорее привести в Россию французскую принцессу для супружества за герцога Галштинского будущего наследника русского престола.